Глава 33. «Не вертись, иначе я воткну в тебя булавку», — смеясь говорю подруге. «Ну как не вертись? Оно же такое красивое! Я насмотреться не могу, Линка! Ты сделала из меня принцессу!» После полнолуния прошло уже три недели, и осталась всего одна до следующего, а заодно и до официальной человеческой росписи Тани и Дева. По волчьим законам они уже давно супруги, но живут отдельно. Сколько ни пыталась выставить ее жить к нему, потому что мужчина у нас стал частым гостем, не вышла. Сказала, что только со мной переедет. Но я пока не готова. В итоге чувствую вину перед ней за то, что она не может быть счастлива. Три недели стали для меня тем еще испытанием на прочность. В прошлое полнолуние Азис так и не ушел. Остановив его, сама не знала, чего хочу. Что надо сказать? Все из-за сомнения. Мне казалось, что он воспримет это как сигнал к активным действиям. Но и отпустить в состоянии внутреннего разлада не смогла. Сначала позвала мужчину, а потом притянула к себе и спешно накрыла его губы своими пальцами. Ш -ш -ш. Совершенно не хотелось, чтобы Ас сказал хоть слово. Мы должны понимать друг друга без слов, но все же несколько мне сказать было необходимо. «Ты не испугал меня и хорошо держишься», «Не наговаривай». Остаток ночи мы провели вместе, пробыв в двусмысленной позе у кухонного островка. Отправила его в душ. Пока он принимал водные процедуры, металась по комнате, решая, стоит ли переодеться в спокойную пижаму или нет. В итоге решила ничего не менять. Рассмотреть, что хотел, он уже рассмотрел. А если захочет большего, даже наглухо зашитая вещь не спасет. Он же порвёт ее за считанные секунды». А потом в голову забралась шальная мысль, что мужчина может вообще не прийти, желая защитить таким поступком меня от своего посягательства. Стоило мысли появиться в голове, как сразу стало грустно и накатила апатия. Забралась под одеяло и была уже готова заплакать, когда дверь в комнату открылась и уже через секунду матрас прогнулся под весом Азиза. Душа сразу запела. Даже если он и сорвался бы, не стала сожалеть. Все в жизни происходит именно тогда, когда должно происходить. Порой мы излишне торопим судьбу и злимся, а потом, оглядываясь в прошлое, понимаем, что все было вовремя. Сначала думала, что его присутствие на одной кровати хватит для высшего блаженства, но потом поняла, что нет. Когда меня прижали к крепкой груди и поймали в кольцо рук, стало радостно и спокойно. Хотелось каждый день засыпать и просыпаться вот так. А на утро получила сюрприз. Пустую постель. Даже не поверила вначале, что он так легко ушел. Прошлась по всей квартире. Нет, нигде. Только завтрак на столе. Незатейливый в виде тостов с ветчиной, сыром и зелёный, но очень приятный. Если учесть, что встала я в тот день после обеда, то решила бессовестно его прогулять. Таня с Девом, Мне лень потому что настроение хорошее. Чем не повод? Думаете, это была единственная встреча за три недели? Конечно, нет. Мне даже хитрить не пришлось, чтобы видеться с ним. Через два дня после полнолуния объявилась тишина, и работа закипела. Мы стали так одержимы воплощением своего дела в жизнь, что последующую неделю вообще ни на что не отвлекались. К концу рабочих будней, сидя в будущей административной зоне ателье, просто выли от того, что у нас ничего не выходит. Каждый поставщик, каждый рекламщик пытался на нас нажиться, надурить. Да, в по сути мужской стране женщине трудно пробиться, и не важно, что нас двое. Если мне еще хоть кто-то накинет процент за свою работу, я клянусь, что-то разобью. Рыкнула Танюшка и упала на сложенные на столе руки лицом. Солидарно. Но у нас с тобой нет выбора. Либо мы их, либо они нас. Я голосую за первый вариант» тягучо проговаривала каждое слово, листая образцы тканей. «Или мы вам поможем». Мы вздрогнули, когда услышали голос Девлета. «Рассказывайте». Садясь рядом со мной, вступил Ас. Ну и мы начали. Работа сдвинулась с мертвой точки. Поняли, что это далеко не сразу. Мужчины выслушали нас тогда, дали несколько советов и все. На том мы и разошлись. Семья Читинах удалилась по своим делам. Причем супруга была немного недовольна вероломным захватом. Уверена она просто тогда разыграла спектакль, чтобы сгладить неловкость ситуации. Меня же Азис повез на квартиру. Отказываться не стала, при том, что время позднее раз и два хотелось побыть еще немного в его компании. На мое удивление он не заводил со мной разговора. Я не спешила в ответ. Ехать молча тоже было прекрасно. Хотела позвать на чай, но вместо этого поцеловала в щеку и, попрощавшись, вышла на выходных танки снова не было в квартире я уже грешным делом обрадовалась что Девлет ее забрал а нет вернул в понедельник я ей так и сказала что думала наконец отдохнуть и тут бац вернули на мои охи вздохи посмеялась и началась новая трудовая неделя и она была более веселой продолжив обзвон новых компаний заподозрили неладное все такие учтивые были с ценой не дурили То, что в этом замешанные альфа и бета, сомнений не возникло. Ради шутки мы позвонили даже тем, кто нас дурил. Такие паиньки стали, прямо не нарадовались изменениям. Только поздно. Поезд ушел. Пару раз мы всей компанией ужинали в ресторанах, планируя будущую свадьбу. В скорой дате я удивилась, но спорить не стала. Они точно половинки одного целого. Так что смысла тянуть не вижу. Это мы с Азизом еще не все точки над «и» расставили. Со слов подруги, у них тоже в бизнесе есть проблемы, которые они решают уже больше месяца. Я удивилась и поэтому решила немного повременить с планом, по совращению и провокациям. А он у меня шикарный, между прочим, был, ну и остается. Попробовала вывести Курта как-то раз на разговор, но не позволил. Сказал, что совсем справится и попросил верить в него. Сказала, что буду. Ну а как иначе? Мы все же пара тот день он меня сам поцеловал, невероловно и неиздержанно, а скорее тягуче, словно в нашем распоряжении было еще много времени впереди, а в первый голод уже был утолен. Так завершилась наша вторая неделя разлуки, и почему-то во мне крепнет уверенность, что это он со мной играет, а не я с ним. На третьей неделе я не выдержала, выведав у теперь уже Четиной адрес их фирмы и пропуск, перевес с мясным пирогом Пошла поблагодарить Курта за помощь с поставщиками. В начале недели он кинул мне контакты одного мужчины, что занимается поставками шелка и условия сотрудничества. Меня устроили. Как вы поняли, это был официальный предлог. По факту мне захотелось обозначить свое присутствие в жизни волка. Почти вся стая работала в компании, так что мой приход бы не остался незамеченным. И я не ошиблась. Все так на меня смотрели? Странно. Кто-то с надеждой, кто-то с радостью, а кто-то с раздражением и даже ненавистью. Но я нашла в себе силы пройти гордо вдоль офиса и, завалившись в приемную, нагло прошла в кабинет пары. Сосредоточенный мужчина с кипой бумаг в руках и карандашом за ухом смотрелся весьма мило и комично. Ведь серьезная обстановка не соответствовала потерянному взгляду. Секретарша пыталась выставить меня за то, что получила убийственный взгляд будущего мужа, Заботу он оценил и поблагодарил за угощение. Половину он съел прямо у меня на глазах, объясняя это тем, что забыл пообедать. Так жалко его стало в тот момент, но не рискнула сказать что-то большее. Чем? «Тебе надо больше отдыхать. Столько помощников, а вкалываешь в одиночку. Не дело!» В ответ получила лишь улыбку. «А сейчас заканчивается третья неделя, и мне надо срочно доделать платье». Не люблю все откладывать на последний день. С понедельника носилась с эскизом черновым вариантом платья. Ну и не стоит забывать забег по магазинам. В итоге Таня стоит в шикарном платье, и я вношу последние правки. Правда, несмотря на суету этих дней, жутко скучаю по Курту. Он же, в свою очередь, стал много звонить мне и писать сообщения. Как подростки, вот честно. Но от того не менее приятно. Мы оба погрязли в делах. Не знаю, как он, но я хочу поскорее совсем разобраться, чтобы потом всецело уделить внимание личной жизни. Он поступает так же. По проверенным данным, Девлет летит в Россию, чтобы уладить последние формальности, и все вернется в спокойное русло хотя бы у ребят. К моему сожалению, улетает именно жених. Вижу, как подруге хочется, чтобы он остался. Она не противится и старается быть мудрой. Она изменилась в последнее время. Парность сделала ее спокойнее, добрее, но и хватка у нее усилилась в плане ведения бизнеса. Так что, видя все это бизнес-безобразие, на свадьбе решила из нее сделать принцессу. Корсет, расшитый мелким жемчугом, пышная юбка, похожая на воздушное облако фата. Все гармонично смотрится на ней. Прямо девочка-девочка, а не акула бизнеса. Слушай, «А если я волосы наверху беру, мы же сможем фату подколоть так, чтобы она снизу прически была?» Голос Танюши вырвал из анализа и вернул в реальность. «Ну...» Став полный рост, отвлеклась от наметки длины, низа платья. Взяла фату и приложила к голове невесты. «В целом можно, но я бы ее все же вот так сверху сделала. Тебе больше пойдет, А заодно уравновесит пышную юбку, но смотри сама». И показала свою задумку. У меня в голове был полный образ, вплоть до сережек, но навязывать пока ничего не спешила. Это ее день, и ей выбирать, какой быть. Попросит, подскажу. Нет, не дам создать безвкусицу. Ты просто прекрасна, Татьяна. О нет, нет, нет, нет! Запречитала подруга. Спокойно, спокойно. Поднимая руки вверх, Азис поспешил продолжить. Девлета нет. Он терпеливо ждет свою пару в машине. «Слава Луне! Видеть платье невесты — плохая примета», — пояснила Тиньшина. «Мы в это не верим. Я не буду вас надолго отвлекать. У меня радостная новость. Твой жених остается в стае. В Москву я слетаю сам. Вам надо успеть все организовать. Мне будет спокойнее, если он побудет здесь». Тиньшина чуть в ладоши не захлопала, но удержалась. А вот обнять Курта посчитала обязательным. Мужчина немного удивился и на меня посмотрел, типа «это нормально? Так должно быть?» Я лишь кивнула. «Мы, маленькие девочки, благодарим так, когда словами неудобно и не хотим слышать слова по типу «не за что». К моей радости с примеркой, по сути, было закончено, и я отпустила невесту к жениху. Пока убирала все по местам, Курт не спешил уходить. «Дом сейчас больше походит на мастерскую, уютную такую. Зеркал больших мне не хватает, но это мелочи». Когда входная дверь захлопнулась, оповещая нас о том, что в квартире остались только мы двое, я вздрогнула, и не потому что хлопок двери был слишком громкий, а потому что меня нагло притянули к поджарому телу и, уткнувшись в макушку носом, держали в объятиях. Тепло Азиза разливалось по телу, душа снова запела. Все телефонные разговоры и сообщения могли сравниться и с минутой такой близости. Тепло к теплу, вздох к вздоху. Мы просто наслаждались мгновением. А потом, как внезапно все началось, так же внезапно все и закончилось. Я приеду накануне свадьбы. Если что, не теряй. Блин, я уже успела забыть, что он уезжает, и мы долго не увидимся. Пусть и случайно. «У нас нет выбора. Вожак совсем с ума сошел. Ладно, еще у Бетты пара. Плохо, хорошо, но волчится. Но это... Нет. Мы не можем допустить, чтобы нашей Луной была человечка. Она его пара. Мы не можем так поступить. Стая останется без лидера. Помнится, раньше эта идея не казалась тебе такой неудачной. Раньше — да. А сейчас кажется. Мы убьем и его. Не убьем. Она не его истинная».